Десять неизвестных в карнавальных масках и балетных пачках из голубой и зеленой бумаги кружились вокруг железной печурки, в которой полыхал огонь. Прыгающие за пламени не придавали фантастический вид лицам из розового картона. Посредине круга была воткнута в землю кочерга, увенчанная лошадиной головой. Но вот один из неизвестных, самый высокий, взмахивает длинным ножом. «Внимание, господин Сине! Неизвестные снимают маски!» Ох мой, да ведь это ребята с улицы маленьких бедняков. Вот почему я нигде не вижу их уже несколько дней. Не буду им мешать. Пусть себе веселятся. Зачем этим людям в канадских куртках нужен был ключ? Ведь при желании дверь можно открыть и без ключа. а ты забыл о деревянной бирке, Габи. Ведь надо же знать, какую дверь взламывать. Эти подлые воры разыскивают адрес, написанный на бирке. Но пока мы тут не нашли ничего интересного. О, нужно осмотреть еще раз, как следует. Самое главное, заманить сюда воров, которые украли нашу лошадку. И думаю, что жулики понемножку уже идут в ловушку. Есть какие-нибудь сообщения, Марион? Когда мы сегодня шли пустырем мимо старого паровоза... Мимо черной коровы? Ну да, я недаром забралась внутрь нее. В котле сидели двое в канадских куртках. Я ничего не сказала вам тогда, чтобы те не поняли, что я их видела. Эх, воры выследили нас. Тише, не надо смущать ребят. Я пойду к слуховому окну. Становись на фронт, Крикер! И ты наградишь меня орденом Большого Зелёного тюрлю -тю, -тю, тю да? Ты глуп, малыш. Прекрасные дамы должны награждать тебя, а не я. И Берта. Еще бы! На одно колено, Крике, дай мне саблю, Жуанна. Пожалуйста. Вот так. По плечу плашмя. Ой, ой, ой. ой. ой. А я хочу произвести в рыцаре бонбона. Пусти, не будите меня. Давай производи. О, смелый рыцари! вы спасли мне жизнь, и я до конца своих дней буду благословлять ваше имя. Пожалуйста. Сарман, <смех> Габи, пойдите ко мне. Только что от черной коровы отделились две тени. Одна направилась в сторону поселка, другая, все время оглядываясь, пошла сюда. Если воры придут с инструментами, дверь недолго продержится. Дерево вокруг замка прогнило. Неважно. Вы забаррикадируетесь за решеткой в кладовой и закроете все три двери. Так. Они потеряют не менее 10 минут. А за 10 минут можно сделать очень много. Самое главное – завлечь их сюда и держать заперти. Остальное я беру на себя. Не бойтесь, я скоро вернусь. Хватит веселиться! Сейчас сюда явятся те, которые украли нашу лошадь. Всем на баррикады! Они вошли в первый цех. Видите, огонек бежит по полу. Еще одна дверь. И мы увидим, какие рожи бывают у людей, которые крадут игрушки. Тушите свечи, прячьтесь куда-нибудь подальше и не трогайтесь с места. Кто будет смеяться за душу? Малыши думают, что это игра. Пускай. Эй, вы Открывайте немедленно, не то я вам ухса отрежу. Подлые твари! Ишь, притаились! Молчат! Не так надо разговаривать с детьми! Откройте нам, миленькие! Будет вам дурить! Мы вам ничего не сделаем! Откройте, получите сто франков! Очень нам нужны их деньги! Да я сам, если бы мог, дал бы сто тысяч, чтобы оказаться где-нибудь подальше отсюда. Полно трусить. Смотри, Габи, мы с Дидором нашли тут коробку с игрушечными гранатами. Давай попугаем грабителей. <сполк sweaty> давай. давай, давай. Она, она мне <сполк arriba> Нашли. Да. Вот allez. вы hani как! На… Ну, dances. сейчас мы вам покажем. Долго мы не продержимся. Где же Марьон? Где Марьон? Крепись, Фернан. Марьон уже добежала до старого паровоза и... Ее пронзительный свист проник в улицы поселка. Первыми услышали его громадные доги Бютор фанфал. Немедленно шерсть поднялась у них дыбом, и они молча пустились к черной корове. За ними во весь карьер помчались овчарки Гуго, Фриц и Цезы. Ага! Вот и злобный боксер Отто, шелудивый Такен, бывший хромой Крокан, безухой Шарло, похититель Кур-Канон. Вся эта шайка разбойников с удивительным единодушием неслась на свидание со своей хозяйкой. На фабрику поспели вовремя жулики замерли при виде Марьон и ее псов. А ну, фан-фан, Цезарь, Шарло, валяйте, хватайте подлецов, которые крадут игрушки на улице маленьких бедняков. О, это чертова история с лошадью, воскликнул полицейский инспектор Синей, когда ему стало известно, что на фабрике билет происходит что-то неладное. Машина с шестью полицейскими примчалась на фабрику, и Марьон успокоила своих собак. Это было, кстати, псы находились в таком состоянии, что легко могли победить парой полицейских. На смерть перепуганных жуликов пришло силой поставить на ноги. Синей ничего не мог добиться от арестованных. Они только стонали и ругались. Инспектор велел их увезти и тотчас же набросился на Габи. Слушай, Габи, как вы сюда попали? Хоть те раз. У нас был ключ, а у них не было. Но, видно, им здорово нужно было это помещение, раз они даже стреляли в нас, чтобы выгнать отсюда. Ну-ка, помогайте мне. Вынимайте все из шкафов. Давай. Есть товар на пол? Так, так, так, так, так, так, так, так, найти? найти. так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Нет ничего нет, так, так, так, так, так, так, так, так, так, Что это? так, так, так, это а, мешки. О, Ведь это мешки с деньгами. Ой, просто не верится. Вот они, сто миллионов из поезда Париж-Лентимилья. Эй, ребята, где вы там? Идите-ка сюда. Э! Да, да мы здесь, господин инспектор. А, ага. Что же это? Вот уже три дня, как вы тут бродите и вам не пришло в голову обыскать эту комнату? Мы искали нашу лошадку. И случайно нашли вот эту голову. Она бы очень подошла к нашей лошади. И вы не видели этих денег, нет? Конечно, видели. Что из того? Ну, как это, что из того? Почему же вы мне ничего не сказали? Вы обязаны были доложить. Но, господин инспектор, их было слишком много. Мы думали, что они не настоящие, как и все остальное.